Глава 3. Святочные гадания У славян существовало два периода, когда гадания были особенно эффективны. В некоторых местах только в это время и гадали, а в другие дни, как считали, будущее было закрыто. К таким наиболее благоприятным для предсказательной магии дням относились зимние и летние «зеленые святки». Именно в это время сверхъестественные силы были наиболее активны и отзывчивы на просьбы людей. Зимние святки Это один из самых важных периодов народного календаря. Целая череда праздников, обрядов, ритуальных действий, время, овеянное удивительными, волшебными и часто жуткими поверьями, сказками и легендами. В древности святки отмечали целый месяц, С 19 декабря – Николин день – до 19 января – Крещение, что было вполне логично, учитывая языческую сущность переломного периода, когда день убывает до минимума, и силы тьмы и холода обретают власть над миром людей, а потом наступает время возрождения сил добра и света. Позднее святки стали короче и сократились до 12 дней – от рождественского сочельника в ночь на 7 января до крещения 19 января. Это время на изломе года по славянским поверьям отличается насыщенностью темной магии и разгулом нечисти. Отчасти темная магия определялась пограничным характером святок, когда умирает старое солнце и новое сакральность Мистичность этого времени осознавалась еще в язычестве, и празднование православного Рождества Христова удачно наложилось на древние поверья. Однако некоторое противоречие все же чувствуется. Никакой тьмы в рождении христианского мессии быть не может, но в обрядах святок она присутствует. Даже христианская символика этого времени имеет языческий оттенок, характерный для славянского двоеверия. Святки, приходившиеся на период от Рождества до Крещения, еще называли временем «от звезды до воды». Не только от появления первой звезды в канун Рождества, но и от обряда хождения со звездой в честь той самой звезды, что взошла, оповещая весь мир о рождении Христа. И до воды, то есть до обряда водосвятия, который совершался на Крещение. Время рождения нового маленького солнца Каляды – праздновалось славянами еще до распространения христианства, и гадания о том, что солит жизнь в Новом году под Новым Солнцем, были важной частью праздничной обрядовости. Есть и другая причина святочных гаданий, и тоже, кстати, языческая. Гадания были наиболее эффективными в это время именно потому, что истончалась граница между мирами – Нечистая сила свободно проникала в наш мир, что облегчало привлечение ее к предсказанию будущего. Разгул демонов, бесов, чертей, ведьм, сопровождавший все 12 святочных дней, придавал, казалось бы, праздничному времени таинственную, жутковатую окраску. Существовала даже особая святочная нечисть, которая появлялась только в период между Рождеством и Крещением. Святочные бесы Шули-куны – якобы выходили из воды на землю перед Рождеством, бегали ночами по улицам и пугали прохожих, а после крещения ныряли обратно в свои проруби. А злобный бес святки особенно опасен был для тех гадающих, которые не позаботились о защите и не очертили себя кругом или неправильно прочитали заклинания. Разгул нечистой силы в период святых праздников объясняют по-разному. По церковной версии, Бог, радуясь рождению Сына, дал чертям и демонам временную вольную, отпустив их из ада погулять на белом свете. А после крещения они обязаны снова вернуться в ад. Но есть и другая версия, языческая и более логичная. Согласно ей, разгул нечистой силы связан со слабостью Солнца, Его светлая благая сила могла сдерживать темные сущности, не давала им проникать в наш мир. Но только народившееся солнце было слабо и не способно противостоять нечисти. Вот она и гуляла, пока светило не наберется силы. А как начинает день пребывать, так бесам приходится прятаться в подземный мир. Таким образом, зимние святки включали 12 дней, точнее вечеров. Начинались они в рождественский сочельник накануне Рождества и продолжались до крещенского вечера. Однако гадания и языческие ритуалы в само Рождество не проводились. В светлый праздник и церковные службы, и звон колоколов загоняли бесов в самые темные норы. Всё это время было насыщено разнообразными обрядами. Начиная со Спиридона солнцеворота 25 декабря, проводились ритуалы, призванные помочь новому солнцу набрать силу. Говорили, что солнце с этого дня будто бы наряжается в праздничный сарафан и кокошник, садится в телегу и едет, постепенно набирая силы. Чтобы его поддержать, со Спиридонова дня по ночам жгли костры, катались гор зажженные колеса, а утром выходили за околицу закликать солнце. «Солнышко, повернись! Красное, разожгись! Красное солнышко, в дорогу выезжай!» Все время святок в деревнях устраивали молодежные игрища и посиделки с гаданиями. По улицам ходили ряженые, страшными личинами отпугивая обнаглевшую нечисть. Группы колядовщиков посещали дома с пожеланиями хозяевам добра и блага в Новом году. И эти пожелания носили явные признаки древней языческой ворожбы, так как считалось, что сказанное калядовщиками сбудется. Поэтому и готовили им угощения. Сами пожелания были разные, чаще всего благие, например, как во Владимирской губернии. «Гуси-лебеди летели! Мы малёшеньки калядовщики Мы пришли прославлять, хозяев величать! Ивану ивановичу житья сто лет! Просковьюшке всегда здравьется!» Всем дедушкам, зятьям, снохам, сыновьям, дочерям, боярышням. Или вот такое пожелание. Дай тебе, Господи, на поле природ, на гумне примолот, Квашни гущена, на столе спарена, Сметана те толстые, коровы те дойны. А вот скупым и негостеприимным хозяевам могли пожелать На двор чертей, на огород червей, или даже... «Осиновый гроб! Кол до да могилу, ободрану кобылу!» Важным ритуалом, которого ждали с самого лета, а то и весь год, несомненно, были гадания, проводимые с большой фантазией. Способы святочных гаданий Святочные гадания начинались вечером, когда в избе становилось темно и зажигали лучины или свечи. Первым этапом гаданий было «окликание». В период зимних святок темнеет рано, поэтому и в сумерки на улицах еще был народ, а некоторые парни специально выходили, чтобы посмотреть на девичьи гадания. Ритуал окликания состоял из вопросов, которые гадающие задавали случайным прохожим. Чаще всего просили назвать имя будущего мужа и цвет его волос, реже указать сторону, откуда он приедет. Из простых гаданий популярен был пересчет любых предметов. «Ступеник лестницы», в поленнице «Кольев в ограде». Перебирали их с приговором «Вдовец молодец», «Ладушка злобушка» и так далее. На какое слово выпадет последний предмет, такой и муж будет. И сейчас еще помнится аналогичное гадание на ромашке. «Любит, не любит», «Плюнет, поцелует», «К сердцу прижмет», «Замуж возьмет». Иван Петрович Сахаров описывает такой способ гадания. Берут скорлупы грецких орехов, режут восковые свечи на маленькие кусочки, вставляют в скорлупы, пускают плавать в чашку, наполненную водою. Потом каждая из девушек зажигает свечки своей скорлупы. Здесь замечают, которая потонет, та умрет незамужнею. У которой скорее сгорят свечки, та прежде всех выйдет замуж, а у которой будет гореть долей всех, то и не бывать замужем». На святках проводились практически все известные гадания, ритуалы значения которых передавались из поколения в поколение многие сотни лет, еще с дохристианских времен. Были и особые святочные гадания, совершаемые именно в эти вечера, которые кто-то называл святыми, а кто-то страшными. Перечисление наиболее популярных видов гаданий есть в балладе Василия Жуковского «Светлана». Раз в крещенский вечерок девушки гадали. За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. Снег пололи, под окном слушали, кормили счетным курицу зерном. Ярый воск топили. В чашу с чистую водой клали перстень золотой, серьги изумрудны. Расстилали белый плат и над чашей пели, Влад, песенки подблюдные. Бросанием башмаков через забор, через ворота или просто за окно занимались обычно девушки, выгадывающие женихов. Ритуал был максимально прост, как и его толкование. В какую сторону башмак или валенок упадет носком, с той стороны и жениха ждать. А если башмак упадет носком в сторону родного дома, то в этом году девушки замужества не видать. Загадочно звучит фраза о прополке снега. Действительно, зачем его полоть? На самом деле все очень просто. Так называли коллективное гадание, связанное с поиском колечка. Выйдя во двор, девушки бросали в снег колечко и начинали его искать, поля снег, и закидывая его в передник или в полу пальто. Какая девушка первая найдет колечко, та первой и замуж выйдет. Иногда у этого гадания было продолжение. Собранный в передник или подол снег Перекидывали через голову и говорили «Залай, залай, собачка, в той стороне? Откуда мне суженого ждать?» О гаданиях с курицей и воском уже рассказывалось, а вот подблюдные песни представляют особый интерес. В отличие от гаданий как предсказания судьбы, подблюдные песни являются народной разновидностью ворожбы, то есть колдовства, наделяющего человека определенной судьбой. Краткое описание самого ритуала оставил нам Василий Жуковский. Это было коллективное гадание, в котором участвовало несколько человек, обычно молодые девушки. Они садились вокруг стола, в центре которого стояло блюдо с водой, поэтому и песни назывались «подблюдными». В это блюдо каждая из девушек клала какую-то свою мелкую вещь, обычно колечко или сережку. Затем блюдо накрывали белым платком. И ведущая, часто женщина в возрасте, а иногда по очереди каждая из гадающих, начинала песню, которую подхватывали остальные. Песни эти были короткими, обычно из двух-трех стров, и описывали будущую судьбу. Например, у Пушкина в описании гадания Татьяны приводится пример куплета такой песни. Там мужички-то все богаты, грибут лопаты серебро, кому поем, тому добро и слава. Как можно видеть, в этом случае были запрограммированы неплохая судьба и богатая жизнь. Счастливую свадьбу наворожили девушки и в балладе Жуковского. Завершалась песня тем же самым приговором-заклинанием, утверждающим истинность прорицания. «Кому вынется, скоро сбудется, не минуется». Такие куплеты вовсе не плод воображения знаменитых поэтов – подблюдные песни исполняли на святках по всей Руси и наделяли определенной судьбой тех, чью вещь вынимали из блюда после очередного куплета. Например, в Пашихоне Ярославской губернии свадьбу предсказывали следующим образом. «Рылась курочка на заваленке, вырыла курочка золот перстень, мне тем перстенем обручатеся. Кому вынется, тому сбудется, не минуется. Слава!» а другое предсказание сулило богатство. «Ползет ежик по завалинке, тащит казну на мочалинке, дива у лиляду, кому спели, тому добро». И еще одно предсказание тоже к деньгам звучало так. «Мышь пищит, 100 рублей тащит, дива у лиляду, кому спели, тому добро». Однако, как и в реальной жизни, далеко не всегда судьба была доброй. Следующее предсказание предвещает разлуку и печаль тому, чья вещь вынется из блюда. «Стоят санки у лесенки, хотят санки уехать и, ладу-ладу, кому поем, тому честь воздаем». Как и любое предсказание, подблюдные песни символичны и туманны. Санки – символ разлуки, расставания, но кто уедет куда и надолго ли, понять невозможно. Другая песня символически и образно предвещает бедность. «Ходит старушка по серёде На ней кафтан весь истрескался, Изверескался, и лею, и лею, Кому песню поём, тому сбудется, Тому сбудется, не минуется, и лею, и лею». А этот куплет сулит большие неприятности в наступающем году. «Идёт смерть по улице, несёт блин на блюдце, «Кому кольцо вынется, тому сбудется, скоро сбудется, не минуется». Таким образом, святочные гадания нельзя назвать просто развлечением, традиционной молодежной игрой. В предсказания верили и относились к ним очень серьезно. Да и как можно было иначе воспринимать подобные пророчества?» В них видели определение судьбы в том числе потому, что пелись куплеты в свободной последовательности и добрые чередовались с тревожными, неприятными и страшными. Люди понимали, что в жизни не могут быть только добро и свет. Гадание с зеркалом Одним из самых известных и, как раньше считалось, наиболее верным было святочное гадание с зеркалом. С одной стороны, его сложно назвать древним, учитывая, что в прошлом зеркало было предметом роскоши и практически не встречалось в крестьянских избах. О катаптромантии, как по-научному называется этот вид гадания, знали еще древние греки, которые использовали зеркала из отполированной бронзы или же покрытой серебром. Иногда в античных храмах зеркало опускали в воду, что указывало на древнюю связь этого гадания с водой, то есть с ее отражающей поверхностью. Вероятно, именно в воде в древности искали ответы на вопросы славяне. Иван Петрович Сахаров считал, что русские позаимствовали этот обряд гадания у греков. Но вполне вероятно, что славяне, известные своим почитанием воды, придумали его самостоятельно и лишь много позднее заменили воду зеркалами. Не исключено также заимствование обряда из Западной Европы. Популярность его была такова – Что свою судьбу высматривали в зеркало и в провинции, и в столицах, и крестьяне, и мещане, и дворянские девушки. Проводилось это гадание в канун Рождества или Крещения, реже на Ивана Купалу, и требовало изрядной смелости от решившейся на него девушки, особенно если она собиралась гадать в одиночку. В деревнях обычно присутствовало много подружек, но, как отмечает Сахаров, все старались соблюдать тишину или ждали в другой комнате. На стол устанавливали два зеркала. Одно большое, другое поменьше напротив него. По бокам большого зеркала особым образом ставили две свечи, чтобы пространство года не освещалось, но в самом зеркале свет не отражался. Девушка садилась за стол и настраивала отражение так, чтобы в большом зеркале появилась анфилада из зеркал, зеркальный коридор. Гадающая должна была внимательно наблюдать и считать. Когда в отражении появлялось двенадцатое зеркало, начиналось самое интересное. По одной версии девушка должна была увидеть, как по зеркальному коридору к ней движется мужчина. Это и есть ее суженый, точнее бес или демон, принявший облик будущего жениха. По другой версии образ суженого появлялся в отражении за плечом гадальщицы – В обоих случаях, как только девушка разглядит облик жениха, она должна уронить зеркало на стол, отражающий поверхностью вниз, или набросить на него платок. И обязательно нужно зачураться, крикнуть «Чур сего места!», тогда призрак исчезнет. Если этого не сделать, то бес может утащить гадальщицу или навредить ей, наслать болезнь. Самые смелые умудрялись увидеть в зеркале реального человека – даже рассмотреть, во что он одет. И потом любили рассказывать, что именно в той одежде жених приезжал к ним свататься. Правда, вспоминала об этом девушка уже после сватовства. В качестве примера можно привести вот такую историю, произошедшую уже, судя по всему, в 20 веке. Рассказала ее этнографом пожилая женщина, вспоминавшая свою юность. «Была у нас девка с одним глазом», а мать-то ее на Рождество уехала. Она, Катюшка-то, зеркало взяла, две свечи из церквы поставила, матери на венчально колечко в стакан бросила и против зеркала поставила, а сама рядом села. И надо, чтоб тихо-тихо было. А мы сидим на койке всем. Ну вот, зеркало потемнело, она нас тихонько позвала. В зеркале колосье, трава заколыхалась, Выходит из нее мужчина в пинджаке, шляпе с тростью, а брови и ресницы у него густуши-густуши. Катюша уехала в Нерчинск, вышла там в замуж Я ее мужа-то увидала, хоть и без трости был, а по бровям, ресницам я его сразу признала. Рассказов об этом гадании ходило множество. По некоторым бывальщинам демон в облике суженого даже оставлял девушке какую-нибудь вещь, которая принадлежала настоящему жениху. Но рассказывали и страшные случаи, вроде того, что описан в балладе Жуковского «Светлана». В балладе все закончилось хорошо, но так было не всегда. Катерина Алексеевна Авдеева, известная в XIX веке собирательница историй о жизни провинции, рассказывает о гадании с зеркалом. «Конечно, все это одно воображение, но многим стоило жизни или тяжкой болезни». Вот что рассказывала мне одна очень умная и без всяких предрассудков девушка. Вздумала она смотреть в зеркало ночью. Дом, где жила она, был большой, каменный, в два этажа. Взявши с собой девушку, она велела ей лечь спать в ближней комнате, а сама села перед зеркалом. Была полночь. Она сидит, как Светлана, ждет появления суженого. Все в доме спят, и ворота заперты. Внизу у дверей был колокольчик». Вдруг колокольчик зазвенел, и она слышит, что кто-то идет тяжелыми стопами по лестнице. Стук шагов приближается. Но она, дрожа от ужаса, не рассудила дожидаться суженого, который, вместо того, чтобы показаться в зеркале, вздумал сам пожаловать и лицом к лицу беседовать с нею. Она бросилась в комнату, где спала ее подруга, зачуралась, но была после этого больна. Домашние утверждали, что все спали в полночь, и никто ничего не слыхал. Потому-то редко кто решается на эту ворожбу, хотя она, как говорят, самая верная. Не менее опасно, по убеждениям людей XIX века, было и приглашение суженого на ужин. В пору разгула нечисти в страшные святочные вечера бесы только и ждали таких приглашений, чтобы зло подшутить над людьми. Даже зачурание и крестное знамение не всегда помогало, поэтому знающие старушки советовали брать с собой на гадание петуха. Когда не поможет зачурание и страшный гость не захочет уходить, надо б надавнуть хорошенько петуха, он запоет и все исчезнет. Следующий период, наиболее благоприятный для гадания, тоже назывался «святками», Только зеленые святки еще с языческих времен были связаны с духами плодородия и приходились на время летнего солнцестояния. А с распространением христианства череда традиционных обрядов и ритуалов была приурочена к православным праздникам – Троице, Духову Дню и Рождеству Иоанна Предтечи, Ивана Купалы. Святки. Гадания в этот период тоже проводились – Но они были поскромнее и не столь разнообразны. Большее внимание уделялось обрядам, которые должны были обеспечить плодородие полей. И эротический характер этих обрядов во многом определял суть гаданий. Начинались зеленые святки с четверга перед Троицей, который назывался Семик. Поэтому часто вся первая часть святок тоже называлась Семик. Слово это связано с тем, что Троица отмечалась через семь недель после Пасхи, и ритуалы, связанные с ней, начинались именно в четверг на Страстной неделе, «Чистый четверг», «Великий четверток». Согласно Новому Завету, именно в четверг проходила Тайная Вечеря, поэтому семь недель после Страстной истекали как раз в четверг перед Троицей. Эта неделя с четверга по четверг, включающая Троицу и Духа в день, в древности называлась «Русальей». В киевской летописи по поводу смерти князя Владимира в 1015 году отмечено, что он скончался на «Русальные недели». Русалки, которые, по поверьям, в это время выходили из рек и озер, устраивали гуляния и танцевали ночью на лугах, были не просто утопленницами и умершими до свадьбы девушками, а считались олицетворением древних духов природы, от которых зависело плодородие полей, а значит и урожай. Поэтому в Троицу на неделю русалок закликали и чествовали, приносили подношения в виде пирогов и творога. В этом прослеживается сходство с зимними святками, когда по земле гуляла нечисть и духи умерших принимали поминальные жертвы. На Троицу тоже поминали умерших, причем не только родных, но и принявших дурную смерть от пьянства, утопленников, самоубийц, некрещенных младенцев, то есть тех, кто не изжил своего срока. Русалки и все эти заложные покойники, так же как рождественские бесы и черти, были связаны с потусторонней реальностью, поэтому их присутствие на земле открывало границу между мирами, и можно было узнать, что сулит будущее. Поэтому веселые, на взгляд наших современников, праздники таковыми не были – Их обряды напоминали о смерти и выходцах из потустороннего мира. Но люди все равно веселились, водили хороводы, прыгали через костры и этим доказывали торжество жизни над смертью, которая является неотъемлемой частью человеческого бытия. Зеленые святки не ограничивались одной неделей. После небольшого перерыва празднования, гадания и ночные гулянья продолжались вплоть до Петрова дня, который приходился на 29 июня, по новому стилю 12 июля. Эта часть святок включала очень важный для славян праздник – Иванов день или День Ивана Купалы, который отмечался 24 июня, 7 июля по новому стилю. Несколько дней от кануна Ивана Купалы до Петрова дня – были необычайно насыщенными всякими приметами, магическими ритуалами и обрядами, которые имели в основном языческое происхождение. И по поверьям, в это время, так же как в период между Рождеством и Крещением, можно было встретить разных выходцев из иного мира, которые могли как до беды довести, так и на будущее намекнуть. Именно в семи и накануне Ивана Купалы проводилось большинство летних гаданий. Они были не так разнообразны, как рождественские и крещенские, и связывались почти исключительно с темой любви и замужества. Что неудивительно, праздничная обрядность этого периода носила явно эротический подтекст. Девушки, которым на Троицу и Ивана в день разрешалось гулять до утра, выбирали себе парней и надеялись, что осенью именно они, их возлюбленные, придут к ним свататься. Хотя это зависело не столько от возлюбленных, сколько от их родителей. И девушка редко выходила замуж за того, с кем миловалась летом. Впрочем, это касалось и парней, поэтому на семик гадали все – и девушки, и парни. Неопределенность судьбы порождала потребность хоть как-то ее узнать, а еще лучше повлиять на будущее. Самым распространенным видом гадания в это время было пускание венков по реке. В таком ритуале объединялось почитание и природных, и водных духов, которые могли намекнуть на будущее молодых людей. Венки из полевых цветов символизировали торжество жизни и любви. Этими собственноручно сплетенными венками возлюбленные часто торжественно обменивались, совершая древний символический обряд обручения. Вот как описывает обряд гадания с помощью венков русский и советский археограф и церковный историк Григорий Петрович Георгиевский. Расположившись на берегу, подруги одновременно бросали на воду свои венки, замечали, как вода их уносит, и потом по быстроте и порядку движения венков гадали о грядущей своей судьбе. Потонет ли венок или нет? На одном ли месте он остановится или поплывет в сторону? Чей венок плывет впереди и чей остается на задень? Нередко случалось, что влюбленные как будто нечаянно бросали свои венки вместе. Догадливые люди по сближению таких венков на воде нередко угадывали о близкой свадьбе. Бывали примеры, что матушки никогда не отдавали своих дочек за таких суженых, чьи семитские венки потонули в воде. По замечаниям старушек, такие суженые или скоро умирают, или спиваются с круга. Ленты, которыми наши бабушки перевивали семитские венки, сохранялись всю жизнь. Когда они выходили замуж, этими лентами связывали венчальные свечи. К подобному обряду относились очень серьезно и молодежь, и люди старшего возраста. Причем, как это часто бывает в русских гаданиях, в нем присутствовал элемент ворожбы – И не только в том, что влюбленные старались свои венки кинуть поближе друг к другу, чтобы подтолкнуть судьбу к нужному решению. Иногда ради спасения тонущего венка даже в воду бросались, несмотря на быстрое течение. Поэтому и трагедии тоже случались. Иван Петрович Сахаров рассказывает такую историю, случившуюся на берегах Оки около Олексина. Парень и девушка, влюбленные друг в друга, Переживали, захотят ли родители уважить их выбор, и с нетерпением ждали Русальи недели, чтобы узнать свою судьбу, а при случае и подправить ее. Наступил троицын день, завили венки и бросили их наугад в реку, на счастье, на долю суженных. Сначала венки плыли ровно, потом закружились и потонули на дно. Закипело ретевое у суженных, замерли сердца у девиц. Молодым ли стерпеть беду неминучую? кинулись оба ваку доставать венки. Замутилась вода в реке, всплыли венки, но не всплыли суженные. С тех пор, говорят, каждый год на этом месте в Троицин день всплывают венки. О гаданиях на святках было очень много написано в XIX веке, и сейчас тоже пишут немало. Разнообразие видов, форматов, ритуалов и разных страшных и смешных историй так велико, что рассказать обо всем невозможно. Главное, что это было не просто веселое время праздников, а некий этап, когда определялась судьба человека и появлялась возможность эту судьбу узнать, а при удаче и повлиять на нее. Вот только, судя по рассказам, нечасто такая удача выпадала. Видимо, правы были те этнографы XIX века, кто так же, как и Сахаров, считали, что судьбу свою человек творит сам, а не выгадывает ее у нечистой силы.